Часть шестая. Волшебные часики. Глава сорок девятая и предпоследняя. — Вы летите или не летите? — воскликнула Анечка-невеличко. — Я? Да я стою на месте, причем возле вас. — Нет, летите. Я вижу, и я лечу вместе с вами. — а теперь мы падаем вниз головой. Ой-ой-ой, осторожнее, то разобьемся!» И анечка невеличка зажмурилась. «Зачем-то вы зажмурились?» спросил соломенный губерт. «Как зачем? Ведь мы сейчас разобьемся. Если мы разобьемся, то где-то там, в тут нам бояться нечего». «Мы же ведь и есть где-то там, — сказала Анечка. А вот и нет, мы в тут, на площади». «На площади? На какой? На которой вы обещали поиграть в эстафету? А разве я не играла? и Играли, только немножко, а потом загляделись на куранты, а потом побежали к витринам бара, амбара? Снова путаете, до да откроете, наконец, глаза! Я боюсь, вдруг мы падаем вниз головой и разобьемся. Вам сказано, что мы не где-то там и не можем падать вниз головой. Мы в втут!» На площади перед игрушечным магазином. И где-то там нас ни капельки нету. — Ни капельки! Анечка-невеличка, отважившись, открыла глаза. И правда мы не падаем. А в где-то там я больше не вижу ни себя, ни вас. Почему это? Потому что на витрине зеркало отвинтили. — Кто? — Столяр. — Ой, вон человек с кришнями он что-то тащит. Какой такой человек с клешнями? Это же столяр! Но вместо рук у него клешни. Это он держит клещи. Приглядитесь получше. Верно, клещи, — согласилась Анечка-невеличка. А второй, который ему помогает, купец Абаба или нет? Усатый. А, усатый, как господин Антонио. Никаких господина антонию купца Абаба я не знаю. Как это не знаете? Не знаю, и все. Но ведь усатый, вылитый купец, а баба? И на палача он похож, который вас казнить должен. Вы сами мне его показали. Это продавец из игрушечного магазина. Он приехал на велосипеде и помогает стальрунести зеркало. Ой-ой, я снова вижу себя где-то там. И правда, Анечке-невеличке на секунду показала что она словно бы... Проплыла где-то там, проплыла и сразу куда-то исчезла. «А теперь не вижу!» — воскликнула она. «И не увидите! Это вы отразились в зеркале, когда столяр с продавцом за угол заворачивали?» «Как было замечательно где-то там!» — вздохнула Анечка. «Как смешно мы качались! Точно паяться на ниточках! Какие паяться!» Просто когда отвинчивали верхушку зеркала и наклоняли его, отражения начинали качаться. Но зоологический сад был, и правда удивительный, не был, а есть. Вот же он, перед вами, и небось подороже самоката. Мне его не купят. Поглядев, куда показывал соломенный губерт, Анечка, к удивлению своему, увидела на витрине знакомый зоологический сад. Неужели правда купец Абаба купил его? Озологический сад в тут не такой красивый, сказала она с сожалением, и решила поглядеть, есть ли в завитринном засаде те, с кем познакомились они, где-то там, где столько чудес приключилось, и с ней, и с соломенным губертом, который вдруг позабыл все на свете, а про многое вообще отказывался вспоминать. Поэтому Анечке самой пришлось радоваться старым знаком. И она то вздыхает, то хлопая в ладоши, а то и весело подпрыгивая, стала приговаривать. Глядите-ка, вон он, наш милый кролик, даже целых два. Вон пеги в короне из клеверных листиков, а вон черный без короны. А вот попугай сидит и варничает, и корабль пустыни тут, и фонтан, только не слышно, шепчет он не шепчет. Да здесь же все царство кукол. А наших младших братьев стало даже больше. Тут черные, как маленькие негритята, а там белые, как маленькие белые негритята. И самый старший брат здесь, даже целых два. Один черный, другой белый. И самый младший, и вы тут рыбушмены, и три сирены тут. Будьте осторожнее, барышни, и когда поете, никого не глотайте». Правильно сделали муравьи, что вас пробуравили. А вот и коврик, и цирк, и зеленая кобылка. Глядите, она с драконом в одной упряжке, а вон ветряная мельница, и она точь-в-точь — точь. таинственный замок, в котором хозяинчил ветер. Ой, в ней окошко отворилось, а в окошке моя дорогая русалка, рядом рядом тетя выглядывает, значит... И в самом деле, а баба всех купил, всех-всех. Анечка невеличка, не отрываясь глядела на удивительный мир за огромным стеклянным окном, где все теперь словно бацепенело. И вдруг заметила одну вещь, которая в тут совсем не изменилась, оставаясь такой же, какой была где-то там. Анечка хотела было сказать об этом соломенному губерту, но тот, как всегда, куда-то подевался. Она оглянулась и увидела огромную площадь, по которой ездили какие-то вагончики, и ходила народу, словно был праздник, столько этого народу ходило. Увидела она и соломенного губерта, подкидывавшего что-то вверх и при этом подпрыгившего. «Идите скорее сюда!» — крикнула Анечка. — Да вы обещаете, что не будете говорить сама с собой. — Обещаю. Соломенный Губерт снова что-то подбросил и затем поглядел сперва вверх, а потом вниз. Блям! — послышалось земли. — Да перестаньте вы подкидывать пятак, поскорее идите! Соломенный Губерт подошел, и Анечка сказала, — Тут флажок, а на нем надпись «Страшили каменинам». Как-то вы до такого додумались. Сами поглядите. На конце ведь написано «нам». Ну, написано. Вот и получается, страшили каменином. Вовсе такая глупость не получается, — возмутился соломенный губерт. На флажке написано «пожалуйте к нам». Прочитайте по складам и увидите. Анечка-невеличко прочитала. «Пожалуйте к нам». Но кто был прав? «Вы», — сказала Анечка, не зная, что и думать, — «вы понимаете эту надпись?» «Понимаю, только не знаю, зачем она, за тем, что хозяин магазина нас приглашает в гости. Да нет, купить что-нибудь». «Я покупать ничего не собираюсь, а то покупка наскучит мне, как вам наскучил самокат, про который вы у русалки рассказывали». «Про самокат я рассказывал здесь». На этом вот самом месте, а вовсе не у русалки. Ну, рассказывать рассказывали? Конечно. Хорошо, хоть вы что-то подтверждаете. А я рассказывал вам в цирковом фургоне про выгон. Рассказывали, только не в цирковом фургоне, а вот здесь, на этом вот месте. Пусть на этом. Вы уже подтвердили вторую вещь. Больше я ничего подтверждать не стану. А я ни о чем вас больше не буду спрашивать». — сказала Анечка-невеличко. — Хоть на флажке и написано, пожалуй, идти к нам покупать. Я ничего не хочу. — А деньги-то у вас есть? — Нету. — Тогда вы все равно ничего не копите даже если захотите. А я не захочу. — Зато и я захочу, — сказал соломенный губерт решительно. — А у вас есть деньги? — Конечно. — Сколько? — Пятак, который вы подкидывали? — Он самый. — И который выпал из моей руки? — Ага. Это ведь я его положил. — А зачем? Соломина и Губерт покраснел и хотел было замять разговор, однако Анечка повторила вопрос, и он ответил. — Только не вздумайте сердиться. Когда я вас увидел, мне показалось, что вы слепая девочка, потому что глядели вы непонятно куда. Анечка, весело засмеявшись, сказала, «Я просто удивлялась, какие огромные площади бывают. А вы-то подумали, что я слепая». И Анечка опять засмеялась. «Я недолго так думал. Когда вы нагнулись за пятаком, я сразу понял, что вы зрячие, и пятак поднял. Все равно я бы себе его не взяла, я бы его на плитку положила. Я бы за ним вернулся. я бы вам сказала, что вы пятак потеряли. Мы бы познакомились». и в тут мы знаем друг друга хуже чем где то там сказала анечка невеличко а по моему и в тут мы знаем друг друга неплохо жаль пятачок пополам не разделишь сказал соломенный губерт придется там с вами купить на пятак счастье на пятак счастья какого «Этого никогда наперед не знаешь потому оно и называется счастьем но мы сейчас узнаем я его принесу из игрушечного магазина А вы долго будете выбирать? Счастье долго не убирают. Надо просто закрыть глаза и взять один розовый кулечек. Что же в кулечке-то подумала Анечка, когда Соломин Губерт вошел в игрушечный магазин? Это было очень странно. Соломин Губерт находился теперь там, где есть все. Зоологический сад с попугаем, кроликом и верблюдом, царство кукол с негритятами, лилипутаниками и рыбушменами. Зеленая комната, русалка, тетя, все-все. И хотя соломенный Губерт оказался где-то там, в прекрасном мире, где есть все-все, вел он себя, как ведут себя люди, в тут когда приходит, скажем, в лавочку за дрожжами. Он подошел к прилавку, что-то сказал, потом зажмурился, пошарил рукой в груди розовых кулечков и один кулечек вытащил. Потом протянул что-то усатому человеку по виду точь-в-точь -точь господину Антонио и послушалось «блям!» Это звякнул Пятачок. Анечка видела, как Пятачок упал на прилавок, как человек, похожий на господина Антонио, взял его с прилавка и куда-то положил. Потом с блестящим розовым кулечком в руках из магазина вышел соломенный губерт. «Отгадайте, какое счастье я купил!» — крикнул он и стал приговаривать. — Отгадайте-ка загадку, угадайте-ка отгадку про юлу на балу, про кошку — про кошку, про фокус — про фокус про пушку — хлопушку, про шило — про мыло, все было, что жило — было. — Не могу отгадать, сдаюсь, — сказала Анечка-невеличка. — Тогда распечатываем, осторожно вы, — Оторвете кусочек счастья? Не оторву! Она твердая попалась. Сказав это, Соломенный Губерт распечатал кулечек, и перед удивленной Анечкой появились маленькие красивые часики. — Ой, какое замечательное счастье вам досталось! Да уж! — сказал Соломенный Губерт, тоже с удивлением разглядывая часики. — Какой красивый циферблатик! На нём все двадцать четыре часа. Как это? А вот как. На первом кружочке двенадцать часов от одного до двенадцати, а на втором, внутри первого, опять двенадцать часов от тринадцати до двадцати четырёх. Значит, на часиках день и ночь, догадалась санечка значит, день и ночь. А как цифра светится? Ох, и досталось вам счастье, просто замечательное. — Если сходить, поделимся. — вы что бы выбрали, день или ночь? — Ночь, — сказала Анечка-невеличка. — Почему? — Потому что ночью можно поспать, и не надо гнать скотину на выгон. — А я бы выбрал день. — Почему? — Потому что я днем встретил вас. — Вы рады, что встретили меня? — Конечно, ведь мы так хорошо поиграли. — Я тоже рада, что встретила вас. Я еще никогда ни с кем так хорошо не играла, — сказала Анечка-невеличка. И тихо прибавила Правда, у часиков красивые стрелки? — Очень. — А что, если покрутить? — Попробуем, — сказал соломенный губерт и стал крутить головку часиков. Едва он это сделал, произошло такое поразительное событие, что оно оказалось поразительнее зоологического сада и царства кукол. и заколдованного таинственного замка, оно оказалось поразительнее всего. Что же произошло, когда Соломин и Губерт подкрутил часики?»